И нельзя было голоса слышать от скрипения телег его, от рева множества верблюдов его, ржание стад коней его, и была вся земля русская наполнена воинами, пишет галицко-волынская летопись. Китайские осадные орудия сокрушили стены, но Дмитрий не сдался и бился до последнего. Вместо захваченных стенки являне возводили новые линии обороны. Наконец шестого декабря пал последний оплот — Богородичный собор.